Он побежал к носу корабля, но кто-то схватил его за рукав. Идемте, Альбан, боже мой! Вы должны взглянуть на это. Корабль затрясся. До слуха Альбана донесся тяжкий гул, исходящий из глубины моря. Они возбежали по узкому трапу в рубку. Вот Альбан уставился на приборный пульт с околотом, который непрерывно ощупывал дно моря, и не поверил своим глазам. Дна больше не было как будто он смотрел в воронку. Склон пополз, прошептал он. В тот же момент он понял, что для сумасшедшего инженера и Эдди уже ничего нельзя сделать. То, чего он боялся, стало ужасающей реальностью. Скорее, убираем отсюда, сказал он. Рулевой повернул к нему голову. И куда? Альбан Лихаранчич соображал. Теперь он точно знал, что творится внизу, и поэтому знал, что их ждет. Прятаться в гавань искучено. Торвальцу оставался только один шанс как можно скорее уйти на глубоководье. Разошлите радиограмму, сказал он, в Норвегию, Шотландию, Исландию, всем соседям. Они должны эвакуировать побережье. без бесперебойно. Предупредим, кого сможем. А что со стоуном и начал заместитель. Альбан посмотрел на него, они погибли. Он не отважился расписывать масштабы оползне. Но того, что показывал Эхолот, было достаточно, чтобы мурашки пошли по коже. Они находились в критической области, на несколько километров ближе к шельфу, и они бы перевернулись. От рек в открытом море можно было надеяться спастись. Там они хоть и подставляли себя ярости шторма, но уж с этим можно было как-нибудь справиться. Альбан вызвал у себя в памяти морфологию склона. К северо-западу морское дно обрывалась несколькими обширными террасами. Если повезет, лавина остановится в верхней области. Но при эффекте стореджа остановки не будет. Весь клон сползет на глубину, на сотни километров вдаль и на три с половиной километра вглубь. Массы дойдут до бездны к востоку от Исландии, а северные Норвежское моря будут сотрясаться в гигантских подводных землетрясениях. Куда же им уходить? Альбан глянул на приборы. Курс. — На Исландию, — сказал он. Миллионы тонн грязи и обломков устремлялись вниз. Когда первые отроди лавины прорвались в Фареро-Шетландский канал, между Шотландией и норвежским фарватором уже не было террас. Была развезенная масса, которая силой обрывалась все глубже и глубже, увлекая за собой все, что прежде обладало структурой и формой. Часть оползня Разделилась западнее Фарерских островов и, в конце концов, затормозила над подводных скатах, окружающих исландский бассейн. Другая часть лавины распределилась вдоль горной цепи между Исландией и Фарерами. Но основная масса гремела вниз по Фареро-Шетландскому каналу, как с гигантской горки. Ничто не могло затормозить обрушение. Тот самый бассейн, который за тысячу лет перед этим уже принял на себя оползник Стареджи, теперь наполнялся еще большей лавиной, которая неудержимо продвигалась вперед, вызывая при этом мощную тягу. Потом обрушился край шельфа. Он просто обломился на ширине 50 километров. И это было лишь начало. Снегесунне, Норвегия Проводив Йохансона, Тина Лунд погрузила вещи в его джип и уехала. Она торопилась. Начался дождь, дорога намокла. Йохансон бы, наверное, возражал, но Лунд считала, что от машины нужно брать все, что она может дать, а в пасмурную погоду грязь на машине и незаметна. С каждым километром, приближаясь к Свеге Сунне, она чувствовала себя все лучше. Узел разрублен. Как только прояснилось дело со Стоуном, Она позвонила Каре Свердрупу и предложила провести на море несколько дней вместе. Свердруп обрадовался и даже немного растерялся. Что-то в его реакции подсказало ей, что Йоганссон прав. Действительно, надо спрямить ломанный курс прошедших недель, иначе она потеряет Каре.